Пробормотал я. — Ты сказала отцу, куда собираешься? — недоверчиво спросил Эдвард. — Нет. — А Джессика думает, что мы вместе поехали в Сетл? в его голосе звучала надежда. — Нет, я сказала, что ты передумал. — Значит, о том, что ты со мной никто не знает? — разозлился он. — Ну, думаю, ты рассказал Элис. — Спасибо за понимание, — пробормотал Эдвард.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 Какое счастье, что он не может читать мои мысли. Если хочешь, чтобы до захода солнца я прошла по этим джунглям пять миль, то стартовать лучше прямо сейчас, — съязвила я, — и мы направились к лесу. Все оказалось не так уж и страшно. В основном мы шли под гору, а когда на пути попадались папоротники, валуны или поваленные деревья, Эдвард брал меня за руки.